За этим я и отправлюсь в Мюнхен, мэм. Однако для всех я прибыл сюда, с вашего позволения. Я частный детектив, хозяин фирмы Private Investigation Jack Air Limited, чтобы выяснить, кто из мужчин вас нынче окружает. И сделано это по просьбе вашего мужа, или, точнее сказать, бывшего мужа, мистера Пола Роумена. «Слушайте...» «Идите купайтесь», а — а сказала Кристина с раздраженной усталостью. «Прищите, смойтесь. Жаль, у меня нет целлоидных игрушек. Вы похожи на младенца с кольтом». «Не сердитесь, мэм. Я делаю мое дело, а вы свое. Чем лучше каждый из нас будет заниматься своим делом, тем большую пользу принесем тому, чему служим». Из ванны Джек Р вышел свежим и еще более юным, хотя подбородок и щеки были покрыты рыжей щетиной. «Я не взял с собой станок», — заметил он. «Таскать бритву — плохая примета. Я не шокирую вас тем, что не брит. Меня зовут Кристина. Я знаю, мэм. Вы для меня объект, а не Кристина. Я должен оказывать вам протекцию и расследовать то дело, которое показалось вам знаком тревоги». «Да что вы говорите, как заводная игрушка, черт побери! Садитесь к столу, яичницы и сверстынут!» «Я как раз люблю холодную еду, мэм. Это не разрушает стенки кишечника. Люди, употребляющие горячую еду, рискуют заработать язву». И тут Криста наконец рассмеялась. Смех ее был вымученным, но она просто не могла не смеяться. Такой эр...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 «Дурашка!» — застеснялся слово «мама». Поняла Криста. «Играет взрослого». «Ну, как можно верить такому юнцу?» «Все же пол порой ставит совершенно не на тех, на кого следовало бы». «Так что, что мама?» — помогла ему Кристина. «Моя мама...» «Р» благодарно улыбнулся ей и принялся зажаренный сыр. «Была убеждена, что нервы проходят через сухожилия». Старшее поколение достаточно темное. Прогресс движут молодые силы. «О, Господи!» — вздохнула Кристина. «Любите большую подушку? Или спите на думке, как грудные на думке, мэм?» «А вообще-то последнее время я сплю на деревянном подносе. Очень тренируют шейные позвонки. Если у вас нет деревянного блюда, можно употребить кухонную доску. Вы решите составить у себя...»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 «Только перед этим надо погулять десять минут. Вы не покажете мне, куда лучше идти. Я боюсь заблудиться. У вас слишком узенькие улочки, и все одинаковые». На улице он заметил, что здешнее небо отлично от германского. Там даже в звездах заметна какая-то заданная аккуратность. «А откуда вам знать, какие звезды в Германии?» — усмехнулась Кристина. Меня там расстреливали мэм, в концентрационном лагере, куда я попал тяжело раненым.